Глава 31, «Спаситель мне свидетель, я этого не хотел», — устало выдохнул Гром Михайлович. «Пусть меня и называют черствым чурбаном, но я, Брюс, ваши особые обстоятельства всегда принимал в расчет. Однако же теперь моему терпению пришел конец. Я знаю, что с вами делать». «Особые обстоятельства...» Это, видимо, тот факт, что до недавнего времени Роман Брюс считался смертником. Точнее, неизлечимо больным. Соответственно, к нему после столь чудесного исцеления с общей меркой не лезли. Бедный мальчик столько всего пережил и тому подобное. Но теперь лафа закончилась. Более того, с этого дня ко мне в школе будет уделяться самое пристальное внимание – Вот как следовало понимать речь нашего завуча. «Вообще-то пострадавшая сторона — это я, без надрыва просто напомнив, сказал я. И произошло это в процессе отработки, которую вы, Георгий Михайлович, мне назначили. Пострадавших увезли на карете скорой помощи с переломами, а вы, Борюс, стоите тут, как ни в чем не бывало, да еще и дерзить пытаетесь». У меня, между прочим, тоже трещина в кости. В качестве доказательства я даже продемонстрировал лангету, которую наложили прибывшие на вызов медики. И ушиб мягких тканей. Хватит! Тихо, но властно прервал нашу перепалку директор школы, Самсон Викторович Левской. Это не зал суда, чтобы я выслушивал ваши прения, господа. «Григорий Михайлович, потрудитесь уже сказать, что вы предлагаете». «Если у юного графа так бурлит кровь, и ему хочется драться, то пусть это делает в рамках турнира», — немедленно ответил Завуч. «Там, по крайней мере, никто не сможет обвинить администрацию школы в том, что она не следит за дисциплиной». Самсон Викторович на некоторое время погрузился в молчание, обдумывая предложение своего зама. Разговор этот, как уже любой бы понял, происходил в кабинете директора, сразу после неудачной попытки нанесения тяжких телесных повреждений группой лиц по предварительному сговору. Именно так полиция, вызванная, кстати, мной, классифицировала произошедшее приняв во внимание, что злоумышленники проникли в школу без разрешения и напали на одного из учеников. Меня ни в чем не обвиняли. Полицейские быстро получили доступ к камерам наблюдения периметра школы и увидели, что драку начал вовсе не школьник. Я ее лишь закончил. Применение магии против простецов тоже посчитали оправданным. Старший наряда еще и посмеялся, мол... «Гуманно вы с ними, господин граф, могли ведь и головы проломить!» Скорая помощь увезла пострадавших идиотов. А как еще назвать трех простолюдинов, которые сбитыми полезли на дворянина в ранге подмастерья? Мне же предстояло принять последствия, скажем так, административного характера. То есть получить от руководства школы оценку произошедшего и наказания. «Несправедливо? Да, я ведь действительно был в роли жертвы. Но для того же Гром Михайловича это была вторая выходка его учащегося за два дня. А у меня не было доказательств, что зачинщиком выступал баронет Алалыкин. Хотя это был именно он. Я под конец блиц-допроса членов клуба любителей лапты аж глазом дергать начал. Серьезно, потому что полный тупизм же». Я тут весь на стороже, жду нападения людей ханьского вана или еще каких-нибудь злодеев калибра не меньше. Меня охраняют сразу две спецслужбы, а на меня одноклассник гопоту натравливает, дважды отхватив и не придумав ничего умнее. Хотя на какое-то жалкое подобие заметания следов, мозгов ему все же хватило. Организацию своего коварного плана мести он возложил на ближайшего миньона, Кузьмина. И хотя тот фамилию свою наемникам не сообщал, по описанию внешности я понял, кто это был. Козлина даже не удосужился сообщить гопникам, что их цель — одаренный в ранге подмастерья. Видимо, боялся, что они сразу откажутся или запросят в несколько раз больше. Сказал им только, что в драке я не дурак, а потому надо вырубить быстро, первым же ударом, что они и попытались проделать. Но все это полицейским я не сказал. Во-первых, потому что это совершенно не в духе дворянства. То есть маневр, заплатить шпане, чтобы она обидчика битами отходила, тоже в книге дуальных правил не записан. Но не уподобляться же мне теперь Алалыкину. Стукачей в школе не любят чуть ли не больше, чем вот таких задир. Во-вторых, во время моего допроса злоумышленников по плечу одного из них несколько раз пробежала красная точка лазерного целеуказателя, что довольно недвусмысленно сообщило. Тайная канцелярия или охранка хрен их разберет, продолжают за мной присматривать и видели нападение, но не посчитали нужным вмешаться. Мол, не тот уровень угрозы, чтобы наружку с группой быстрого реагирования перед настоящим противником засвечивать. Ну и в-третьих, Ринко тоже не вмешалась. В смысле, я увидел ее уже после того, как обездвижил противников. Она, оказывается, совсем неподалеку стояла. А потом еще от нее самой услышал, что она их вела до самого нападения. Но решила не вмешиваться. Была уверена, что уровень угрозы незначительный, и ей не с руки сбрасывать прикрытие простой японской школьницы. «Еще и наехала на меня. Ты, дескать, по сторонам совсем не смотришь, а тебя, между прочим, очень серьезные люди убить хотят. Вот и будет тебе наука. Несмертельный пока урок». Короче, после всех этих произнесенных и молчаливых обвинений в беспечности, я принял решение о заказчике никому не говорить. И теперь вот расплачивался включением в школьную турнирную команду, в которой, на минуточку, состоял и мой недруг. Хорошо. Выбрав свою паузу до донышка, произнес, наконец, директор школы. «Я подготовлю приказ о включении Романа в школьную сборную». «А это разве не добровольно должно быть?» — попытался соскочить я. «Как бы не для того я в этот мир попал, чтобы в глупых детских конкурсах участвовать. Другие дела есть вообще-то». «Ты, Господа-то, не гневи, Брюс!» — тут же подключился Гром Михайлович. «Два дисциплинарных замечания за три дня!» «Не по моей вине!» «Поэтому их и нет в твоем личном деле!» Выступил на стороне Зауча и Самсон Викторович. «И не будет, если...» Договаривать он не стал, оставил недосказанность. Хотя мне все и без пояснений было понятно. Три дисциплинарных замечания в личном деле школьника являются основанием для сбора педагогического совета и принятие решения об отчислении проблемного ученика. А мне это совсем не надо было. Совсем. И деньги за обучение не вернут, и перед дедом потом ответ держать. Опять же, новую школу искать. В общем, слишком много ненужных телодвижений с непрогнозируемым результатом. Пришлось буркнуть. «Ладно, включайте». «Только чудес не ждите, я подмастерье!» «Как и большая часть сборной!» — ухмыльнулся Завуч. «Здесь, видимо, нужно пояснить, на что меня подписали. Каждая школа, в которой учились одаренные дети, должна была участвовать в соревнованиях под названием Сеча — разновидности командной военно-спортивной игры с упором на магию. Дворяне же — потенциальные защитники Родины, Большая их часть после школы или вуза даже в армию сходит на пару-тройку лет. В основном, чтобы получить отметку о прохождении действительной воинской службы, что дает ряд преференций и послаблений в налогах от государства. Вот детишек с восьмого класса, примерный возраст пробуждения магических способностей, и начинает потихоньку настраивать. И шоу... Городские, областные и общеимперские соревнования по телевидению подсвечивают и начальная военная подготовка, умение действовать в команде, тактическое мышление, умение применять свой дар в условиях, максимально приближенных к боевым. Но дело это добровольное. Если кто-то не хочет, а таких хватает, то силком в школьную сборную не тянут. С другой же стороны... Участникам команды школа частенько помогает с учебой. Оценки чуть повыше, на пропуски или даже прогулы глаза закрывает. Короче говоря, все, чтобы вступить в сборную, желали. А там уже внутренние отборы, главные и второстепенные составы. В общем, кухня, в которую я до сегодняшнего дня не особенно вникал. А теперь придется. «Ну, раз так, и мы все благополучно разрешили, то я вас больше не задерживаю, Роман Александрович». Подвел разговору черту директор и поднялся. Глянул на завуча. «Григорий, я в управу на совещание. Документы на нового члена команды вечером оформлю. Он ведь сможет сразу приступить?» «Конечно. Я отменю ему отработку в зооуголке. А завтра после занятий буду ждать на тренировке». Произнося это, Гром Михайлович довольно оскалился. «Еще бы ему не радоваться, он ведь куратор сборной школы, а я, получается, к нему в прямое подчинение попал. Теперь глаз меня не спустит».